королева, видя в креме много бурь и много ясных дней, она взглянула на Мазарени, кривая улыбка которого не предвещала ничего хорошего. Потом перевела вопросительный взгляд на Отосса. "Кардинал продолжал. Граф был мушкетером во времена Тревиля и служил покойному королю. Граф очень хорошо знает Англию, куда он ездил несколько раз в разное время. Вообще он замечательный человек.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 Да, говорит, прибавил Мазарини, которому ядовитый выпад против Анны Австрийской возвратил бодрость и весёлость. "Ваше величество", сказал граф. "Судьба короля Карла II изменилась словно тюдом. Чего не могли сделать люди, то совершил Бог". Мазарини закашлялся и заворотился в своей постели. Король Карл II продолжал а тос выехал из Гаги не как изгнанник или завоеватель, а как настоящий король, который вернулся из дальнего путешествия, встреченный всеобщим благословением. Это действительно чудо, сказал Мазарини. Если верить рассказам, Карл II встреченный теперь благословением, выехал из Англии под звуки выстрелов. Король промолчал. Герцог Филипп, который был моложе и лихомысленнее короля, не мог не улыбнуться. Мазарини был доволен этой улылкой, показывавшей, что его шутку оценили. В самом деле, это изумительно, сказал король. Но бог, когда он покровительствует королям, пользуется людьми для исполнения своих намерений. К кому же больше всего обязан Карл II возвращением престола? Но перебил кардинал из Китая, самолюбием короля. Неужели вы не знаете, что он обязан генералу Монку? "Разумеется, знаю", отвечал Людовик решительным голосом. "Но я отправленную посла, а причинах побудить к генералу Монка изменить своё поведение. Ваше величество. Мы коснулись самого существенного вопроса, отвечала Тосс. Если бы не чудо, о котором я имел честь доложить вам, монк, вероятно, остался бы непобедимым врагом короля Карла II. Бог вложил странную, дерзкую и остроумнейшую мысль в голову одного человека, а другую мысль тесную и смелую в голову другого.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 повесить или колесовать его на гревской площади по приговору парламента. В это время Монтень вдруг отказала тос. Я не говорил, что этот француз наме rivalsu убить генерала Монка, а только, что он хотел устранить его. Каждое слово на французском языке имеет определённое значение, и дворяне хорошо понимают его. Впрочем, была война.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 Но генерал находился в своём лагере, а француз был один. Удивительно, воскликнул Филипп. Да, правда, удивительно, повторил король. Ну, два львёнка в пустыне степи, прохрипетал Мазарини и прибавил слух, не думая скрывать своей досады. Я не знал всех этих подробностей. Ручаетесь ли вы за их достоверность? разумеется, ручаюсь, господин кардинал, потому что сам был очевидцем этих событий. Вы? Да, монсиньор. Король невольно подошёл к отосу. Герцог Филипп встал возле отоса с другой стороны. Рассказывайте, граф, рассказывайте, воскликнули оба в один голос. Ваше величество, француз похитил генерала Монка и привёз к королю Карлу II в Голландию. Король освободил Монка, и генерал ещё с благодарностью возвратил Карлу II престол, за который столько храбрецов сражались без успеха. Герцог Филипп в восторге захлопнул ладоши. Людовик XIV более осторожно спросил: "И это всё правда? Совершение их, ваше величество?" Один из моих дворян знал тайну о стихотворении миллиона и сохранил её? Да. Кто он? Ваш покорный слуга, просто ответила Тоос. Ропот восхищения был наградой Атоосу, даже сам Мазарине поднял руки к небу. "Судить", сказал король. "Я постараюсь найти средства вознаградить вас".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 Правда ли, что один человек пробрался к Монку в его лагере и похитил его? У этого человека было 10 помощников, но это были лишь жалкие наёмники. И больше никого? Никого. Кто же он? Господин Дортаньян, отставной лейтенант мушкетеров Вашего Величества. Анна Вострицкая покраснела. Мазарини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 Поговорим о деле, ваше величество взметал самозарине, который никогда не приходил в восторг и не носил манжет. Хорошо ответил Людовик XIV: "Сообщи нам о цели вашего посольства, граф", сказал он, обращаясь к Отосу. А тот торжественно предложил руку леди Генриэте Стюарт молодому принцу, брату короля. Встречание длилось час. После его открыли двери придворным. Они, как и в чём не бывало, заняли прежние места, точно в этот вечер в их обычных занятиях не было никакого перерыва. Атос окотался около Рауля. Отец и сын пожали друг другу руки.